Седьмая глава «Кровь зовет кровь» Когда носилки с Мэттом вынесли из покоя в престола Анжелин, Морейн тщательно завернула ангриал, маленькую вырезанную из кости, потемневшую от времени фигурку женщины в широких складками одеяниях, в шелковый квадрат и уложила в свою поясную сумку. И при самых благоприятных обстоятельствах, даже с помощью ангриала, Совместная работа с другой ассидой, соединяя вместе свои дарования, направляя поток единой силы на одну задачу, была утомительной, а ночь напролет без сна никак нельзя назвать наилучшими условиями. А то, что потребовалось сделать для юноши, отняло немало сил. Ляная проводила насильщиков резкими жестами и несколькими отрывистыми словами. Двое мужчин продолжали вжимать головы в плечи, взволнованные тем, что вокруг так много сразу айсседы, а одна из них сама Амерлин. Пусть даже эти айсседы и не используют единую силу. Они ожидали в коридоре, сидя на корточках у стены, пока работа не была закончена, и им не терпелось побыстрее покинуть женскую половину. Мэтт лежал с закрытыми глазами и бледным лицом но грудь его поднималась и опадала в ровном ритме глубокого сна. «Как это скажется на всем?» — размышляла Моррейн. Случившееся с ним не связано логически с пропавшим рогом, и тем не менее. Дверь за Алианой и носилками закрылась, и Амерлин прерывисто вздохнула. «Гнусное дело, гнусное!» Лицо ее оставалось спокойным, но она потерла руки, словно ей хотелось их вымыть. «Но довольно интересно», — заметила Верин. «Она была четвертой оседой, которую выбрала для этой задачи Амерлин. Очень жаль, что у нас нет кинжала, тогда исцеление можно было бы завершить. Долго он не проживет, и то лишь благодаря сделанному нами этой ночью, ну, в лучшем случае, вероятно, несколько месяцев». Три оседы были одни в покое Ханерлин. Небо в больницах окрасилось рассветным жемчугом. Но теперь у него есть эти месяцы, — резко сказала Морин. И если удастся вернуть кинжал, то эту связь еще можно разорвать. Если его удастся вернуть. Да, именно так. Ее можно еще разорвать, — согласилась Верин, — Толстушка с квадратным лицом. Несмотря на дар Айседы, дар не старения, ее каштановых волос уже коснулась седина, седина была единственным указанием на возраст веры, но для Айседы это значило, что она в самом деле очень стара. Тем не менее, голос ее звучал твердо, и щеки были гладкими. Однако он был связан с кинжалом слишком долго, что необходимо учитывать в таком вот деле и будет связан еще долго, независимо от того, найдется кинжал или нет. Он уже может измениться так, что полностью исцелить его будет невозможно, пусть даже других теперь он не заразит. Столь незначительная вещица этот кинжал, — размышляла вслух она, — но любого, кто будет нести его достаточный срок, он подвергнет воздействию порчи. Тот, кто несет кинжал... В свою очередь станет заражать тех, кто рядом с ним, а те других, и ненависть, подозрительность, что уничтожили Шадр-Логот и обратили в нем всех мужчин и женщин против всех и каждого, вновь вырвутся в мир. Интересно, сколь многих он может заразить, ну скажем, за год? Приблизительно это вполне можно высчитать. Морейн покосилась на коричневую сестру. Еще одна угроза встала перед нами, а она говорит так, будто это головоломка в книге. Но свет, коричневые и в самом деле не понимают ничего о мире. Тогда мы должны отыскать кинжал, сестра Агельмар посылает воинов на поиски тех, кто выкрал рок и убил верных ему людей, его клятвенников, на поиски тех же самых, кто забрал и кинжал». Если найдется одно, найдется и другое. Лерен кивнула, но в то же мгновение нахмурилась. Но даже если он найдется, кто вернет его безопасности для себя? Любой, прикоснувшийся к нему, рискует заразиться, если и кинжал останется в руках достаточно долго. Возможно, в ларце, хорошенько завернутом и с мягкой прокладкой, но... Он все равно опасен для находящихся рядом продолжительное время. Не имея для изучения самого кинжала, мы не можем быть уверены в том, в какой степени от него требуется защищаться. Но ты, Морейн, видел его и более того. Ты имела с кинжалом дело, сумев добиться того, чтобы этот юноша выжил, имея его при себе. Оградила других от заражения порчей». — У тебя должно быть представление и хорошее о том, насколько сильно воздействие кинжала. — Есть тот, — сказала Морейн, — кто может вернуть кинжал, не подвергаясь опасности пострадать от него. Тот, кого мы защитили и оберегли от этой порчи, насколько вообще возможно, — это Мэтт Коутон. Амерлин кивнула. — Да, разумеется. — Он может вернуть кинжал, если проживет так долго. Одному свету ведомо, как далеко унесут кинжал, прежде чем люди Агельмара найдут похитителей, если найдут. И если мальчик умрет раньше. Что ж, если кинжал так долго пробудет на воле, то с нас хватит и другой тревоги. Она устала, потерла глаза. Думаю, нам надо также найти этого пада на Фейна. Почему этот приспешник темного настолько важен для них, что они рискнули вызволить его? Для них куда проще было просто выкрасть рог. Проникнуть в такую крепость опаснее, чем попасть в зимнюю бурю в море штормов. Но они пошли на такой риск, чтобы освободить этого друга темного, Если таящиеся полагают, что он настолько важная фигура... Она сделала паузу, и Морейн поняла, что та задумалась о том, Мурдрал ли на самом деле отдавал приказы. Тогда также должны считать и мы. Его нужно найти, — согласилась Морейн, надеясь, что ничем не выдала себя, так настаивая на своем. Но, скорее всего, его найдут там же, где будет и Рок. «Как скажешь, дочь моя?» Амерлин прикрыла зевок ладонью. «А теперь, Верин, если ты извинишь меня, то я лишь скажу несколько слов Морайн и потом немного вздремну. Думаю, Агельмар станет настаивать, чтобы вечером сегодня состоялся пир, раз прошлый вечер оказался испорчен. Твоя помощь, дочь моя, была неоценима. Пожалуйста, помни, никому не говори о том, Как и от чего пострадал мальчик? Среди твоих сестер найдутся такие, кто увидит в нем тень, а не то, что просто случается с людьми. Не было нужды упоминать о красных Ая. И, вероятно, — подумала Морейн, — остерегаться теперь следовало не одних, только красных. Конечно же, мать, я ничего не скажу. Верин поклонилась, но ни шага не сделала к двери. — Думаю, мать, вы захотите взглянуть на это? Она достала из-за пояса маленькую записную книжку, переплетенную в мягкую коричневую кожу. Вот что было написано на стенах подземной темницы. С переводом кое-где пришлось потрудиться. По большей части все как обычно, кощунство и бахвальство. Тролокам кажется больше ничего неведомо. Но была одна часть, сделанная рукой поувереннее, образованный приспешник тьмы или, вероятно, Мурдраал. Она может оказаться всего-навсего издевкой, но имеет форму то ли стихов, то ли песней и несет в себе отзвук пророчества. О пророчествах из тени, мать, нам известно, мало. Амерлин помедлила немного, потом кивнула. Пророчества и тени, темные предсказания, как и пророчества от света, очень часто к несчастью исполнялись. Прочти мне. Лерин зашуршала страничками, затем, кашлянув, начала негромким ровным голосом. «Дочь ночи, вновь она ступает по земле. Древняя война, но еще сражается она». Любовника нового ищет она. Кто будет служить ей и умрет, но будет все равно служить? Кто встанет против нее? Сияющие стены падут на колени. Кровь питает кровь, кровь зовет кровь. Кровь есть, кровь была, кровь прибудет всегда». Мужчина, что направляет силу, стоит одинок. Друзей он своих отдает на заклание. Две дороги перед ним. Одна к гибели, во след за смертью. Одна к жизни вечной. Какую он изберет? Какую он изберет? Чья рука защищает? Чья рука убивает? Кровь питает кровь, Кровь зовет кровь, Кровь есть, кровь была, Кровь прибудет всегда. Люк пришел к горам Рока, Изм ждал на перевалах, Охота теперь начата, Гончие тени по следу бегут, Бегут и убивают. Тот жил, а тот умер, Но оба существуют. Настало время перемен, Кровь питает кровь, кровь зовет кровь, Кровь есть, кровь была, кровь прибудет всегда. Наблюдающие ждут на мысе Томон, Семя молота сушит древнее дерево, Смерть посеет всходы, и лето опалит До того, как явится великий повелитель. Смерть пожнет урожай, и не хватит тел до того, Как явится великий повелитель, Вновь семена породят древнее зло До того, как явится великий повелитель, Явится ныне великий повелитель, Явится ныне великий повелитель, Кровь питает кровь, кровь зовет кровь, Кровь есть, кровь была, кровь прибудет всегда, Явится ныне великий повелитель, Верин закончила, и повисло долгое молчание. Наконец Амерлин промолвила. — Кто еще видел эту дочь моя? — Кто знает об этом? — Только Сарафелле, мать. Как только мы скопировали эту надпись, я распорядилась, чтобы мужчины очистили стены. Вопросов они не задавали. Им хотелось поскорее избавиться от этого. Амерлин кивнула. — Хорошо. Слишком многие в пограничных землях разбираются в таролоковых письменах. Незачем давать лишний повод для тревог. Забот у них и без того хватает. — Что ты поняла из этого? — спросила уверен Моррейн, тщательно подбирая слова. — Это пророчество? Как, по-твоему? Уверин задумчиво склонил голову на бок, поглядывая в записи. Возможно. По стилю надпись это напоминает кое-какие из нескольких известных нам темных пророчеств. Отдельные куски этого вполне понятны, хотя оно все равно может быть всего-навсего злобной сдевкой. Она уперла палец в одну строчку. Дочь ночи вновь она ступает по земле. Это может значить лишь то, что Ланфир вновь на свободе. Или то, что кто-то хочет, чтобы мы считали, будто так случилось? — Будь это правдой, — сказала Преста Ламмерлин, — об этом стоило бы тревожиться, дочь моя, но отрекшиеся по-прежнему скованы. Она оглянула на Моррайн, казня себя за то, что позволила тревоге на миг отразиться на лице. Даже если печати в самом деле слабеют, отрекшиеся по-прежнему скованы». Ланфер, на древнем языке, дочь ночи. Настоящее ее имя нигде не было записано, но именно это имя она избрала для себя сама, в отличие от большей части отрекшихся, которым давали имена те, кого они предали. Поговаривали, что после Ишамаэля предавшего надежду, она самая могущественная из отрекшихся, но умело скрывала свою силу. Слишком мало осталось от тех времен, чтобы любой книгачей мог бы заявить об этом с уверенностью. Раз появляются в таком количестве лже-драконы. Неудивительно, что кто-то пытается приплести сюда и Ланфер. Голос Морейн был столь же невозмутим, как лицо, но в душе у нее все так и кипело. Только одно было известно о Ланфер. Не считая имени, до того, как она переметнулась на сторону тени, еще до того, как Льюс Террин Телеман встретил Иллиену, Ланфер была его возлюбленной. Осложнение, которого нам совсем не надо. Амерлин хмурилась, будто у нее возникла та же мысль, но Верин кивнула, словно подтверждая сказанное. Другие имена мать тоже понятны. Лорд Люк, разумеется, брат Тигрейн, некогда дочери наследницы Андер, и он пропал в запустении. Однако кто такой Изом и как он связан с Люком, мне неизвестно. Но в свое время мы выясним то, что нам нужно узнать. Мягко заметила Морейн. Пока нет доказательств тому, что это пророчество. Ей было знакомо это имя. Изам был сыном Бриан, жены Лайна Мандрагорна, чья попытка захватить трон Малкер для своего мужа повлекла сокрушительный набег тролоковых орд. Когда троллоки наводнили Малкер, Бриан и ее сын-младенец оба исчезли, и Изом приходился Лану кровным родственникам. Или же приходится кровным родственником. родственникам. Мне нужно скрыть это от Лана, пока я не узнаю, как он отреагирует на такую новость. Пока мы не окажемся вдали от запустения, если он решит, что Изом жив... — Наблюдающие ждут на мысе Томан, — продолжала Верин. — Есть еще немногие, кто до сих пор цепляется за старое поверье, будто армия Артура и истребиное крыло, посланные за океан Арит, однажды вернутся, хотя прошло уже столько времени. Она пренебрежительно хмыкнула. — Да, мэр Аврон, наблюдающий за волнами, по-прежнему это... Община, по-моему, лучшее слово на мысе Томан Фалме, одно из старых имен Артура Истребиное крыло — Молот Света. — Дочь моя, ты клонишь к тому, — сказала Престал Амерлин, — что армия Артура истребиное крыло, или, вернее, их потомки, могут и в самом деле вернуться через тысячу-то лет? Ходят слухи о войне на равнине Алмут и на мысе Томан. медленно произнесла Моррейн. Вместе с армиями Естребиное крыло послал двух своих сыновей. Если они выжили в тех краях, какую бы землю ни открыли, у ястребиного крыла могло оказаться много потомков или же ни одного. Амеролин кинула на Морейн предостерегающий взгляд, явно желая, чтобы они с ней были в комнате одни, чтобы можно было спросить, что у Морейна уме. Морейн успокаивающе махнула рукой, на что ее старая подруга ответила гримасой, Вере, уткнувшись носом в свои записи, ничего из этого не замечала. Я не знаю, мать, но сомневаюсь в такой возможности. Нам совсем ничего не известно о тех землях, которые наметил завоевать Артур истребиное крыло. Очень плохо, что морской народ отказывается пересекать Аридский океан. Они утверждают, будто на той стороне лежат острова мертвых. Знать бы, что они под этим имеют в виду. Но этот проклятый морской народ — сплошные молчальники. Она вздохнула, по-прежнему не поднимая головы. Все, что у нас есть, единственный намек на земли под тенью, за заходящим солнцем, за океаном, арит, где властвуют армии ночи. Ничего, чтобы сказать нам, хватило ли посланных истребиным крылом войск, чтобы разбить эти армии ночи, или хотя бы то, что с этими войсками случилось после смерти истребиного крыла. Едва началась война, ста лет всех занимало лишь одно — урвать для себя побольше от империи ястребиного крыла. Куда там мыслям о его армиях за морем? Мне кажется, мать, если их потомки еще живы, и если они намерены были вернуться, то с какой стати им нужно было ждать так долго? Значит, по-твоему, дочь моя, это не пророчество? «Теперь древнее дерево», — сказала Верен, погруженная в собственные мысли, — «всегда были слухи, и не больше, что пока живет государство Алмут, у них есть веточка Авендесоры, возможно, даже и живой росток, и знамя Алмут было голубизна для неба наверху, черная для земли внизу и раскинувшееся древо жизни, что соединяет их». Разумеется, тарабонцы называют себя «древом человека» и претендуют на происхождение отправителей и знати эпохи легенд. И домани заявляют, будто они наследники тех, кто в эпоху легенд создал древо жизни. Есть и другие варианты, но следует отметить, мать, что, по крайней мере, три впрямую указывают на равнину Алмут и мыс Томан. Тон Амерлин стал вкрадчивым и обманчивым, мягким. Каково же твое решение, дочь моя? Если семья Артура из крыло не возвращается, тогда это не пророчество, и тогда болтовня о древнем дереве тухлой рыбий головы не стоит. — я лишь говорю вам, мать, что знаю, — сказала Верин, подняв глаза от своих записей, — и предоставляю решение на ваше усмотрение. Мое мнение... Последние заморские армии Артура, Ястребина и Крыло давным-давно сгинули, но от того, что я так считаю, они таковыми не станут. Время перемен, конечно же, отсылка на конец эпохи, а великий повелитель Амерлин словно удар грома хлопнула ладонью по стулу. — Я очень хорошо знаю, кто такой великий повелитель, дочь моя. «Думаю, сейчас тебе лучше уйти Она сделала глубокий вдох и с видимым усилием взяла себя в руки. «Ступай, Верин. Я не хочу сердиться на тебя. Я не хочу забывать, кто, когда я была послушницей, уговаривал поваров оставлять на ночь сладкие оладьи». «Мать, в этом нет ничего», — сказала Морейн, что заставляло бы считать его пророчеством — Любой, обладающий обрывками знаний и проблесками ума, способен состряпать такое, а никто и никогда не отказывал Мурдраалам в изворотливом уме. И, конечно же, — спокойно сказал Верен, мужчина, который направляет силу, должен быть одним из тех трех юношей, которые путешествуют с тобой, Моррейн. Моррейн, потрясенная, уставилась на Верин — Не имеет представления о мире вокруг. Я круглая дура. Еще не успев понять, что делает, она потянулась к свечению, чье пульсирующее ожидание чувствовала всегда к истинному источнику. По венам хлынула единая сила, заряжая ее энергией, приглушая блеск силы вокруг престола Амерлин, которая сделала то же самое Моррейн раньше никогда и в голову не приходило использовать силу против другой аэсседой. — Мы живем в опасные времена, и мир висит на волоске, и то, что должно быть сделано, нужно сделать. Нужно. — О, Верин, зачем тебе понадобилось сунуть нос куда не следовало? — Верин захлопнула книжку, заткнула ее за пояс, затем поглядела поочередно на обеих женщин. Она не могла не заметить ореола вокруг каждой из них, сияние, которое вспыхивает от прикосновения к истинному источнику. Только обученная направлять силу могла сама видеть свечение. Но для Айседой проглядеть такое в другой женщине — вещь невероятная. На лице Верн появился намек на удовлетворение, но по ней нельзя было сказать, понимает ли она, что в нее вот-вот устремятся стрелы молний. Она выглядела так, словно только что нашла недостающую часть головоломки. «Да, я считаю, что дело должно обстоять именно так». Морейн не стала бы поступать так в одиночку, а кто лучше поможет, как не подружка детства, та, которой не впервой прокрадываться с ней на кухню, чтобы стянуть сладких оладий? Она прищурилась. — Простите меня, мать, мне не следовало этого говорить. — верен. А озадаченно покачала головой Амерлин, — Ты обвиняешь свою сестру и меня в... Я этого даже произносить не хочу. И ты еще беспокоишься, что через чересчур фамильярно разговариваешь с Престолом Амерлин. Ты пробила дыру в лодке и волнуешься, что промокнешь под дождем. Лучше поразмысли над тем, дочь моя, что ты допускаешь». Для этого уж слишком поздно, Суан, подумала Морейн. Если бы мы не ударились в панику и не потянулись к источнику, тогда возможно. Но теперь теперь-то она уверена. Почему ты говоришь нам об этом, Верин? произнесла Морейн вслух. Если ты уверена в том, что говоришь, то обязана была бы рассказать другим сестрам и уж точно красным. Верин удивленно округлила глаза. — Да, да, наверное, обязана, об этом я не подумала. Но тогда, если я поступлю так, вас бы усмирили, тебя, Моррин, и вас, мать, а мужчину бы укротили. Никто еще не записал, что происходит с мужчиной, который владеет силой, когда приходит безумие, точный срок и как оно овладевает им. Как быстро оно усиливается? В силах ли он управляет своим телом, когда оно заживо гниет? Как долго? Если он не укращен, тогда то, что случится с юношей, кем бы он ни был, все равно случится. Все равно, буду я рядом или нет, дам ли я ответы на эти вопросы или нет. Если за ним следить и им руководить, то мы смогли бы вести какие-то записи в разумных и безопасных пределах, по крайней мере, какое-то время. И к тому же есть кориатонский цикл.